бхагавад Гита Индийское Евангелие Эта идея есть в Кришнаизме, где Кришна понимается как личный и единый Бог Творец. бхагавад Гиту нередко называют Индийским Евангелием. Эта книга Идейное ядро учения Гиты было создано и зафиксировано в виде текста В II-I -II веках до н.э. В этой первоначальной форме текст памятника не сохранился, и о его составе мы можем строить лишь более или менее правдоподобные догадки. В течение последующих тысячи лет с лишним, до IX века н.э., времени окончательной фиксации текста поэмы, гита продолжала расти за счет вставок, объем и характер которых оценить практически невозможно. «Семенцов. Пхагават Гита в традиции и современной научной критике. Москва, 1985». Смотри также «Семенцов. Постановки вопроса о возрасте Пхагават Гиты. Классическая литература Востока. Москва, 1972». Перепечатка в издании «Пхагават Гита. Перевод с санскрита. Исследования и применчания Семенцова. Москва, 1999». Эта книга действительно проповедует великую идею. К Богу надо подходить с любовью Не технологии медитации И не жертвоприношения животных Приближают человека к Богу А любящее сердце Эта идея не была чем-то новым В сравнении с проповедью более древних Ветхозаветных израильских пророков Но для Индии она была вполне революционна Пхагават Гита повествует Что Верховный Господь Кришна Не просто создал мир И не просто дал откровение, Он лично непосредственно принес его людям. Он стал человеком, и даже не царем, а слугой, возничим. Однако при знакомстве с этой книгой остаются вопросы. Например, стал ли Кришна человеком вполне и навсегда? Нет, лишь на время урока он казался человеком. Его подлинные облики совсем нечеловечны. Твой великий образ со многими очами, устами – О, долгорукий, со многими руками, бедрами, ступнями, со многими туловищами, со многими торчащими клыками узрев, миры трепещут, я так Все сыновья Тхритараштры спешат вступить в твои ужасные с торчащими клыками зевы. Вижу, иногда повисли между зубов с размозженными головами, как мотыльки в блестящее пламя попав, гибелью завершает стремление». Так на гибель вступают миры в твои зевы, завершая стремления. Ты, облизывая со всех сторон миры, их поглощаешь пламенными устами. Наполнив сиянием весь мир, твой страшный жар его раскаляет, о Вишну. Поведай, кто ты, ужаснообразный. Смилуйся, владыка богов. Постичь не могу твоих проявлений. Ответ же «Я время продвигаясь, миры разрушаю, для их погибели здесь возрастая». В переводе Семенцова «Время я – мироизвечный губитель, весь этот люд я решил уничтожить». Семенцов – бхагават гитов традиции современной научной критики. Впрочем, надо помнить, что перед нами не столько описание божества, сколько конкретный рецепт по разрушению обыденного состояния сознания адепта с тем, чтобы, обнажив его от всех привычных стереотипов, ожиданий и образов, поставить по ту сторону всех различий, что в понимании индийской философии и есть погружение в абсолютное. Семенцов полагает, в отличие от современных кришнаитов, что в Гити представление о Кришне как о благом Боге, личном «Пхагаване», предлагается лишь в качестве более легкого и начального пути духовного восхождения в то время как более продвинутые адепты должны все равно подойти к традиционно упанишадической пантеистической идее о безличностном брахмане. Таким образом, гита оказывается йогой для дилетантов в виде простых домохозяев, не имевших возможности посвятить духовные тренировки все свое время. Понтизм зачеркивает весь мир объективных вещей и хочет укрепиться в абсолютном знании. Однако живой человек, еще не вполне отрешившийся от последних остатков своей человечности, с трудом переносит температуру абсолютного совершенства. Ему холодно и хочется чего-нибудь потеплее. Душа отогревается образами и прежде всего образом доброго, милостивого божества, которое помогает и спасает. Поэтому Шанкара, комментируя Гиту, допускает Бхакована. Его подлинные облики совсем нечеловечны, и он пользуется человеческим обликом лишь как прикрытием, которое позволяет ему ближе подойти к людям. И человеческая плоть равно, как и человеческая душа, не взятая им в вечность. Ему не было трудно быть человеком, и сам он не испытал ни человеческой боли, ни человеческой смерти. Он заповедует людям любить его, но любит ли он сам людей, остается не вполне ясным. В Пхагават гите нет ни одной строки о любви к людям. Сюжет Пхагавад-Гиты строится вокруг юного воина Арджуны, который должен силой отстоять свое право на наследство, отнятое у него недобросовестными родственниками. С помощью Кришны Арджуна собирает огромную армию. Но перед самой битвой, выйдя на поле предстоящего боя, Арджуна всматривается в ряды своих врагов и вдруг осознает, с кем же ему предстоит сражаться, и тогда по-человечески потрясенно говорит. «При виде моих родных, пришедших для битвы, Кришна, подкашиваются мои ноги, во рту пересохло, дрожит мое тело, волосы дыбом встали, стоять я не в силах, мутится мой разум, не нахожу я благо в убийстве моих родных, в сражении». Те, кого ради желанной царства, услады, счастья В эту битву вмешались, жизнь покидая Наставники, деды, отцы, сыны, внуки, шурины, тести, дяди Все наши родные, их убивать не желаю После убийства, что за радость нам будет? Ведь погубив свой род, как можем счастливыми быть? Горе, увы, тяжкий грех мы совершить замышляем ради желания царских услад погубить своих кровных. Так, молвив, в барении Арджуна паник на дно колесницы, выронив лук и стрелы, его ум потрясен был горем. Хагават-гита. Человек испытывает боль и сострадание. А божественный Кришна... В эту минуту он находит для человека такие слова. «Покинув ничтожную слабость сердца, восстань, подвижник». Ты сожалеешь о тех, кому сожаления не надо, познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших. Эти тела приходящие именуется вечным носитель тела. Итак, сражайся, бхарата, рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится, а неотвратимым ты сокрушаться не должен. Все это Кришна говорит как бы с улыбкой. И без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга. Поэтому воспрянь, победи врагов, достигни славы, насладись цветущим царством, ибо я раньше их поразил. Ты будь лишь орудием, как воин, стоящий слева. Всех богатырей, убитых мною в сражении, рази не колеблюсь. гита Не буду вступать в спор с философией, которая стоит за этими словами. Скажу лишь, что такая улыбка непредставима на лике того, кто плакал на пути к гробнице своего друга Лазаря. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Такой совет невозможен в устах того, кто сказал о каждом человеке. «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. И в божестве, которое благословляет на массовые убийства ради исполнения кармически сословного долга, нельзя признать Бога любви. Убийства в бою во имя религиозных принципов и убиение животных на жертвенном огне не считаются актами насилия, ибо совершаются во имя религиозных принципов и являются благом для всех. Принесенное в жертву животное, сразу же получает жизнь в теле человека, не проходя медленной эволюции от одной формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и брахманы, совершающие жертвоприношение, попадают на райские планеты. Так толковал Пхагават Гиту, основатель современного кришнаизма, его божественная милость, Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада, Пхагават Гита, как она есть. Глава вторая. Обзор Бхагаватт Гиты. Греческие боги и герои, и те проявляли в подобных ситуациях больше человечности. Антигона сказала своему брату Полинику, пробуя отговорить его от мести другому брату, те слова, которых не смог сказать Кришна Зачем же гневу поддаваться вновь? Какая польза родину разрушить? Сафокол и Дип в колонне. И все-таки Евангелие. Итак, высшая богословская формула гласит «Бог есть любовь». Мы уже много говорим о любви, но еще не дали ее определения. Что ж, самую глубокую формулу любви можно почерпнуть из Евангелия. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. «Подлинная любовь стремится отождествить себя с любимым человеком. Здесь поистине двое в одну плоть да будут». Смотри «Бытие», глава 2, стих 24. Надо заметить, что в ветхозаветном языке слово «плоть» не имеет привкуса противопоставленности душе, как в патристическом языке, но означает просто «живое существо». В любви расширяется нервная периферия любящего – и вбирает в себя боли и радости любимого человека. И потому путь любви – это вынесение своего жизненного центра из себя в другого. Это дарение, отдача, вверение, жертва. Такой любви к людям не открывает ни один богословский образ во Евангельском мире. И мы спрашиваем Бога Евангелия, как ты любишь людей? И он отвечает, до моей смерти. Его любовь не только создала мир. Его любовь не только подарила людям свободу. Его любовь не только дала нам закон. Его любовь не только даровала нам пророков и мудрость. Его любовь не только приняла человеческий лик. Он не казался, он стал человеком. Всю тебя, земля родная, в рабском виде, царь небесный, исходил, благословляя. Кютчев. И его любовь к нам пошла до конца, до предельной точки, до полной отдачи себя, до полного отказа от себя, до жертвы и смерти. Как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. Пастернак. Любить означает вобрать в себя, как свои, беды и радости любимого. И последнее, пожалуй, сложнее первого. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» Послание Римлянам, глава 12, стих 15 Мы легче сострадаем находящимся в несчастье, нежели сорадуемся благоденствующим Зависть и недоброжелательство не дозволяют не очень любомудрому сорадоваться благоденствующим Поэтому будем стараться сорадоваться благоденствующим, чтобы очистить свою душу от зависти Святитель Иоанн Златоуст Любовь сорадовательная выше любви сострадающей и реже ее. Если я узнал, что моей сотрудницы, которую весь наш дружный коллектив по праву, как нам кажется, терпеть не может, погиб сын, то даже я смогу испытывать к ней чувство сострадания. И наличие этого сочувствия никак не будет свидетельством того, что я достиг нравственных высот. Труднее было бы разделить ее радость, а не ее скорбь. Например, если однажды я узнаю, что фон Сороса... Странно, но по-гречески Сорос — это погребальная урна. Выделил ей десять тысяч долларов на издание ее никому не нужной книжки, смогу ли я ликовать вместе с нею? О нет, скорее в то время, как она будет от счастья по потолку бегать, я буду шествовать зеленым, как ее доллары. Сорадование редко, а Христос умел сорадоваться с людьми. И первое свое чудо он сотворил в атмосфере радости. Не на кладбище произошло первое чудо Спасителя, а на брачном перу в Кане Галилейской. И самую главную радость Бог разделяет с людьми. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки, глава 15 стих 7. Этот Бог есть любовь. Он не просто любит, он есть любовь. Он не просто имеет любовь, не просто проявляется в любви, он есть любовь. Что ж, мы начали свой разговор с сомнением в том, что религии можно сравнивать между собой. Но стоило нам разговор о религиозных верованиях перенести в ясную сферу разума, рациональных аргументов – Формулировок и сопоставлений, как выяснилось, что религии сравнивать можно, и что при этом сравнение различия между религиями можно выражать в оценочной форме. Именно обращение к тому чувству человека, тому стремлению человеческого сердца, которое является наиболее таинственным и наименее рациональным чувству любви, помогло нам найти способ вполне рационального сопоставления религии между собою. И когда я говорю, что христианство не просто одна из религий, но что это высшая религия, абсолютная религия, скажем так, вслед за Гегелем, единственная религия, предлагающая действительно достойный образ Бога, то я так говорю не потому, что к столь высокой оценке меня понуждает моя собственная принадлежность к христианству. Этот вывод понуждает сделать обычная человеческая логика и обычная человечность и обычная свобода мысли. Да, чтобы замечать и понимать очевидное, сегодняшнему человеку надо проявить недюжную способность к свободному, независимому мышлению. Общественные моды, идеологии и газеты уже многие годы внушают нам идею равенства религий. Рекламная заметка об Богородичном центре в популярной питерской газете завершается словами. «Любое начинание, в том числе и в духовной сфере, нуждается в поддержке и помощи. Лаврова, Матерь Божия, к стопам твоим преподаем. Смена 12 августа 1992 года. Это обсевдоправославной на деле оккультной секте, призывающей проклясть матерей». Писание открывает страшнейшую греховную суть зачатия. Мать передает грехи. Опомнимся, очнемся. Близка гибель, катастрофы, землетрясения. А мы славим тех самых нечестивых матерей, которых ныне нужно призвать к покаянию. Епископ Иоанн Береславский. Исповедь раненого сердца. В подсознании матери вынашивается одна мечта – выставить гениталии сына на вселенскую витрину, на показ всему миру, а потом оторвать. Иоанн Береславский. Исповедь поколения. Москва, 1991 год. Их излюбленный религиоведческий тезис, ироничный Честертон, резюмировал так – христианство и буддизм очень похожи друг на друга, особенно буддизм. Честертон «Вечный человек», Москва, 1991 год. В смысле духовного утончения «Восток выше Запада», Рерих, Тутко, «Новая эпоха», номер первый, 2000 год. Но если к религиям относиться не идеологично, если не усматривать в них прежде всего идейный фундамент некоего тотально общепланетарного нового мирового порядка, Если не превращать их в политических заложников человеческих утопий, то обычное чувство реализма внятно поясняет религии различны. Религии бывают более высокими и более плоскими, и при всем многообразии человеческих религий только христианство узнало и возвестило о том, что же означает величайшее религиозное открытие открытие того, что бог есть любовь. Слово бог означает здесь дух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 Означает философскую концептуализацию существования и природы Бога как абсолютной, трансцендентной по отношению к миру духовно-личностной действительности, выступающей как безусловный источник всего небожественного, сущего и сохраняющей действенное присутствие в мире. Кемелов. Философский теизм. Типология современных форм. Москва, 1993. Любовь же означает... Впрочем, воздержимся от полной расшифровки этого таинственного слова. Просто осознаем, что выбор между язычеством и христианством – это выбор между автоматизмом кармического закона и тем видением отношения Бога и мира, о котором сказал Пастернак «Мирами правит жалость, любовью вношена вселенной небывалость и жизни новизна».